Глава 6. Голос князя Киевского. Печенежский разъезд перехватил их по подходе. Шестеро копченых подъехали без спешки, окружили. Зачем спешить, если добыча не торопится? И не сопротивляется. А добыча знатная, одни коничего стоит. На таких и большому хану ездить не зазорно. Кто такие с коней? «Оружие на траву!» — завопили степняки сразу в несколько голосов. Вместо ответа Сергей выпростал из-за пазухи серебряную подвеску полумесяц с выгравированной на ней хищной птичкой, ту, что подарил когда-то подханок Месигей. «А хан ваш сказал, с этим знаком мне все цапон друзьями станут». Зрение у копченых отменное. За 100 метров... Каждая пёрышко на утке разглядят. А сейчас между ними и десяти шагов нет. Разглядели. «С кого снял, Рус?» Нагло, но не сказать, чтобы очень уверенно, крикнул один из печенегов. «Какой храбрый воин!» — сказал Сергей, поворачиваясь к Машегу. «Вопросы мне задаёт. Может, он тоже хан, а в обносках, потому что поиздержался. Он не хан, а дурак». Тоже по-печенежски ответил Хузарин. Видит двоих и думает, что может обобрать, и никто не узнает. Никто и не узнает. Копченый покосился на остальных. Мы все братья. Все скажут, что вы на нас напали. Если бы я на вас напал, дурачок, вы бы уже на травке лежали, пренебрежительно бросил Машек. Туда посмотри. Он большим пальцем указал за спину. Позади на холм выезжала дружина Сергея. По уговору они должны были встать так широко, чтобы на взгляд было трудно определить численность. — Поехали, — сказал Сергей, посылая Мара вперед. — С ханом говорить будем. — А ты, хитрец, давай вперед. Пояснишь, кто мы, чтобы мне по пути с каждым болтливым пастухом пререкаться не пришлось. Хан — серьезный мужчина, молодой, симпатичный, внешне. Сергей не обманывался. Перед ним печенек. А печенеги считаются только с двумя вещами — с силой и с выгодой. Но сила все же эффективнее. «Я знаю, Месигея», — сообщил хан хмурюсь. «У нас с ним дружбы нет». «С большим ханом Гацы тоже?» Возможно, хан хотел бы ответить честно, но не рискнул. Вокруг слишком много свидетелей. Гацы-хан, дай ему небо еще много лет здравия, величайший из нас. Несомненно, — согласился Сергей. Он мудр, потому решил не воевать с Русью, а дружить. Странно, что ты, Цапон, нарушил его волю. Что ты такое говоришь? — возмутился Копченый. Только воля неба выше воли гацы Я могу убить вас за такие твои слова. И тебя, и этого Хузарина. Можешь. — согласился Сергей. Он даже не встревожился. Знал, что хан блефует. А у Машега чувство страха то ли атрофировалось в детстве, то ли вообще исключено из генома. — Можешь. Когда Месигей об этом узнает, он очень расстроится. Ведь мы с ним вместе били врагов и пили кумыс, сидя на одной кошме Это ничего, — хищно оскалился хан. — Я же сказал, мы не друзья и не говори мне, что твоя смерть расстроит гацы-хана. Я знаю, когда мне лгут». «Не скажу», — согласился Сергей. «Хотя с большим ханом гацы мы тоже пили кумыс. Думаю, он запомнил меня. Но печалиться обо мне не станет». Сергей легко тронул Мара коленями, послав на пару шагов вперед. Теперь между ним и ханом осталось не более двух метров. Сергей улыбнулся, помолчал и подумал о том, что ему хватит секунды, чтобы выхватить клинок и разрубить голову хана. И не просто подумал, а так, чтобы эта мысль отразилась на его лице. Ему было нужно, чтобы хан занервничал. Повода жестко среагировать Сергей ему не даст, а показать, что он опасается какого-то безусового руса, будучи в окружении своих воинов, это значит навеки потерять лицо. Не скажу, что большой хан расстроится из-за меня. А вот из-за тебя, да, из-за тебя он очень расстроится. Ты мне угрожаешь? Хан демонстративно положил руку на саблю. Сергей не сомневался, что успеет достать хана первым. Зря что ли он обе жизни старательно осваивал искусство айдзюцу быстрого извлечения клинка. Так что Он улыбнулся еще шире. «Я не очень хорошо говорю по-вашему», — сказал Сергей. «Должно быть, я оговорился. Я хотел сказать, большой хан Гацы расстроится из-за того, что ты делаешь. У него мир с великим князем русов, а ты его нарушил». «Ничего об этом не слышал». «Да ладно», — Сергей засмеялся. «Ты не слышал?» «Удивительно. Такой промах со стороны большого хана. как он мог «Не сообщить самому, как тебя зовут?» «Керак Буркнухан». «Уже неплохо», — представился копченый. «Самому Кераку не доложить о своих делах. Увидишь его в следующий раз, непременно попеня ему». Пальцы хана сжали лошадиную гриву. Нервничает поганец. А у остальных копченых аж уши шевелятся, так им интересно. — Большой хан не делится со мной своими делами, — буркнул хан. — Но это не значит, что ты не лжешь. Они встретились позапрошлым летом, Большой хан Гацы и великий князь Киевский Олег. Недалеко отсюда. Если ты даже об этом не знаешь, то спроси своих. Гацы был здесь не один. С ним было десять сотен воинов. Может, немного больше, но и десяти сотен хватит, чтобы подтвердить мои слова. Не знаю точно, о чем договорились великий князь и большой хан. Я тогда был всего лишь вождем сотни. Может, о дружбе, может, о совместном походе, а может, о том, чтобы продниться. Но точно не о том, чтобы ты, хан Керак, нападал на людей великого князя. Я бы еще понял, если бы речь шла о большой добыче. Но напасть на воинов, у которых ничего нет, пусть даже их немного. Нет. «Я не понимаю, зачем ты это сделал?» Сергей развел руками и обвел взглядом окружавших их печенегов, будто спрашивая, «Может, вы понимаете, зачем ваш лидер это учудил?» По лицам не просто понять, о чем те думают. Но в данном случае можно было не гадать. С предложенной Сергеем позиции их действия были, мягко говоря, неразумными. «У них хорошие доспехи!» простодушно заявил кто то уверен что они защитят тебя от гнева большого хана тут же отреагировал сергей нет простодушный в этом был совсем не уверен откуда мне было знать что это русы вашего большого хана керак решил сдать назад и это был успех допускаю согласился сергей ты не знал в прошлом теперь знаешь это настоящее и я скажу тебе «Каким было бы будущее, если бы я не поспел вовремя?» «Я и без тебя это знаю. Им конец». «Ты опять не видишь дальше ушей своего коня, Кирак!» Приставку «хан», Сергей опустил сознательно. «Вы убили бы часть из них. Остальные ушли бы водой». «Они не ушли бы от наших стрел!» — запальчиво воскликнул печенек. «Вы метко стреляете», — согласился Сергей. «Потому я и сказал». Часть из них погибла бы, может быть, многие, но кто-то непременно ушел бы. Это не просто русы, это варяги. Они очень хорошо плавают. Но даже если бы никто не спасся, тех, кто на корабле, ты не достанешь. А от них в Киеве точно узнают, что Цапон напали на русов. И великий князь, услышав об этом, решит, что большой хан Цапон нарушил слово и дружбе между ними не быть. Он ведь не узнал бы, что это небольшой хан убил его воинов, а ты, Кирак, а узнал бы, так все равно бы не поверил, что ты сделал это вопреки воле большого хана. А что бывает с тем, кто выступил против его воли? Сергей сделал паузу, чтобы дать возможность обдумать его вопрос. Но ответил сам. «Все мы знаем, что тогда». Тебе осталось бы только бежать, хан Кирак. Но куда? Три дня назад мы встретили Харевой. Сотня дурней, решивших, что могут безобразничать на наших землях. А они были неважными воинами. Мы убили их всех, не потеряв ни одного нашего. Часть, правда, взяли живьем. Повеселились немного. Сергей подмигнул Кираку. — Если вздумаешь бежать, не беги к Харевой. «Лучше кромеем. Говорят, они ценят хороших стрелков». «Глупости, говоришь? Я цапон. Я не бегаю и никого не боюсь. Мы никого не боимся!» И оглянулся на своих, ища поддержку. Поддержка получилась скромная. Простые степные воины не сильны в психологии. Но, главное, уловили. Большому хану может не понравиться инициатива их младшего хана и они точно знали, что от гнева гацы их не убережет никакая трофейная кольчуга. В лучшем случае он ее отберет в качестве компенсации за непослушание. А еще Сергей заметил разделение. Часть, причем большая часть ханова окружения, подалась назад. Совсем чуть-чуть. Инстинктивное желание, которое уловили кони. Кони, они чуткие. Друг всадник еще и подумать не успел, а конь уже действует. Причина разделения Сергею была понятна. Меньшая часть — это родичи Керака. Те, кто в любом случае разделит его судьбу. остальные примкнувшие. Пограбить вместе — да. А вот вызверги с накосячившим Кераком да ну нафиг. «Не сомневаюсь в твоей храбрости», — сообщил Сергей. Послушный мар отработал боком влево, немного увеличив дистанцию. — Больше того, я могу тебе помочь. Но ты не мессигейхан, Керак. Мы не друзья. Поэтому ты будешь мне должен. — Какой еще долг? — с вызовом бросил Керак. — А это я скажу тебе позже, когда поговорю с русами и узнаю, насколько меткими были твои воины. А сейчас пошли кого-нибудь к тем, кто прячется в камышах скажи им кто я и зачем иду а кто ты сергей улыбнулся вот так по самому факту долго вопросов уже нет только о его размере я не сказал демонстративно удивился сергей я артислав дерский княжеч белозерский и воевода тархан по вашему великого князя киевского олега сергей извлек наружу золотой значок с профилем Олега и помахал им перед печенегом. «Видишь знак на Атамге? Великий князь Хакан Олег дал мне право говорить его голосом. Так что если я сейчас договорю с русами, то ни у Киева, ни у большого хана Гацы не будет повода для недовольства». Напрягся ханчик, глянул вдаль, туда, где на холме стояли Сергеевы дружинники. с виду немного Но кто знает, сколько их там, вне видимости. Может, тысяча или две. Коли так, то неудивительно, что Сергей с Машегом подъехали всего лишь вдвоем. Чего опасаться Тархану с такой-то силищей за спиной? «Я принимаю твою помощь, — хан Вартислав сказал Кирак, — и долг тоже. И, — поощрил его Сергей, — клянусь, — буркнул хан и, видя, что Сергей ждет продолжения, достал маленький ножик, надрезал ладонь и добавил необходимое. «Небо слышит мою клятву!» «Вот теперь правильно!» «Небо услышало твои слова!» — кивнул Сергей. «Сейчас мы с моим братом Машегом Барзахриахом спустимся к этим русам и поговорим с ними. Все хотят жить, и русы тоже!» И поехал к реке. Проезжая мимо Ивы, выхватил саблю, взмахнул, отсекая ветвь, саблей же подбросил, поймав левой рукой, и вернул клинок в ножны. Все не спеша и не оборачиваясь. Знал, в метре за ним Машек, а чуть дальше Керак. Хорошо, что хан за ними. Не нужно объясняться с прочими степняками, те сами отъезжают в сторону, уступая дорогу. варяжская черепаха треснула на спине. выпустила наружу человека в знакомом шлеме. Не будь шлема, Сергей его, может, и не узнал бы. На лице маска пыли, испещренная полосками пота. «Представляю, как ему хочется умыться», — подумал Сергей и помахал ивовой веткой. Керак приотстал, не захотел приближаться на бросок копья. «Надеюсь, тех, кто в камышах сидит, «Предупредили, что стрелять не надо?» — подумал Сергей. Рерих глядел на него снизу вверх, моргал и не узнавал. Да, не слабо им досталось. «Все хорошо, брат», — сказал Сергей негромко. «Это я. Убитые среди вас есть?» Рерих вздрогнул, порывисто шагнул навстречу, но взял себя в руки, остановился. «Убитых нет», — сказал он. «Раненых пятеро» и закашлялся. глотней Стемидыч!» Сергей отстегнул от пояса флягу. «Бедняги! Стоять так близко от воды и не напиться!» Но войти в реку было слишком опасно. Там камыши. А в камышах — копченые с луками. «Это хорошо». Сергей принял флягу. «Зачем вы на берег сошли? Я же предупреждал!» «Дичина захотелось!» Рерих провел ладонью по лицу. чища от этого оно не стало. Ухи, мяса горячего. Скверно вышло. Скверно было бы, если бы мне хан Месигей позапрошлым летом свой знак не подарил, сказал Сергей. А Олег — свой значок с соколом. Я этому хану уши паутиной заплел, наврал, что у их большого хана и Олега союзный договор. из- за нарушения его... Большой хан этому маленькому хану кишки на жертвенный столб намотает. Ты уж мне фигуры не спутай, ладно? Хан-то младший, но людей у него, как у Большого. Рерих хрипло засмеялся. И сказал бы лишнее, да не выйдет. Я по-ихнему болтать не умею. Ты нет, но у них наверняка найдется кто-то, разумеющий по-словенски. Так что и сам помалкивай, и наших предупреди. Пусть промеж себя толкуют, что слыхали, у великого князя и хана Гаци совместный поход планируется в следующем году. На Ромеев. Брат, ты уверен, что нас не убьют? Рерих погладил Мара по храпу. Жеребец фыркнул и дернул головой. Рерих был свой, но фамильярничать дозволялось только Сергею. Но еще Машегу, который любому коню приятель. Тут не поручусь, Сергей ухмыльнулся. Может, и убьют когда-нибудь, но не эти и не сегодня. Что делают правильные воины, когда у них есть свободное время? Правильно устраивают пир. Инициатива исходила от Кирака, и отказаться было нельзя, не поймет. А учитывая, что они все еще находились в середке печенежского табора, лучше бы хана не напрягать. Так что Сергей выразил идее полную поддержку и внес лепту. Три десятка бурдюков трофейного кумыса. Фанатами алкогольного кефира ни Сергей, ни его бойцы не были, в отличие от печенегов, так что не жалко. Шатров разбивать не стали. Погода хорошая. Керак после недавних событий решил быть поближе к народу. Все же по его авторитету Сергей проехался а бычья упряжка по муравейнику. Дружбы народов не случилось. Русы устроились отдельно, цапон — отдельно. И ели каждый свое, потому что вареная баранина — блюдо очень на любителя. Керак любителем был. Сергей предпочел зайчатину. С солькой, овощами, а главное — со специями. Специями он поделился с кераком. Удивил до этого момента хан ничего острее и духовитель чеснока не пробовал кераку понравилось он даже высказался в том плане что рад принять такого славного парня как сергей на славной печенежской земле вообще-то это наша земля земля киева сергей фамильярно похлопал керака по плечу приняли они к этому времени изрядно почти десятилитровый бурдюк с кумысом Керак экспроприировал целиком, разлил по кувшинам и расположил красивой шеренгой на кошме И к настоящему времени в кувшинном строю осталось немногим больше половины. «Земля наша, но ты, Цапон, можешь здесь быть сколько хочешь, если не будешь охотиться не на тех!» Сергей кивнул туда, где расположился Рерих со своими. «А на кого здесь еще охотиться, кроме вас?» осклабился хан. Как он удивился, когда обнаружил, что с Сергеем воинов всего ничего. Но клятву нарушать не стал, потому что он степняк, не искушенный в божественной юриспруденции. Клятву-то дал лишь он, причем от собственного имени. Шесть сотен его головорезов ни в чем не клялись. Хотя, может, причина в том, что они поверили в блеф Сергея и за его спиной теперь Незримо маячила грозная тень Союза Гацы и Олега. Были бы охотники, А на кого охотиться найдется? Мы вот, например, Недавно неплохо поохотились на Харевой. Неплохую добычу взяли. Ну, ты видел. Хорошие кони, согласился хан. А что в мешках? а а, -а, -а! Сергей помахал пальцем Перед носом Керака. Это тайна! Он изображал пьяного юнца. И у него получалось. Но тебе, хан, я скажу. Потому что ты мне нравишься. Там все. И подлил кумы со себе и кераку. Себе чуть, кераку до краев. Выпьем, хан, чтобы наши кони несли нас к победе. И до дополнил хан, опрокидывая чашу в себя. Алкоголя в кумысе немного, но количество... Уже заметно перешло в качество. «Все — это что?» «Все — это все!» Сергей пьяно расхохотался. «Оружие, доспехи, серебро, зерно для коней». «И сами кони!» — подхватил печенек. «Хорошие кони!» «Ага, все, что нужно воину!» «Конь да сабля!» «Еще лук!» Хан долил себе из кувшина, только себе, но Сергей не обиделся лук да и друзья с ними больше добычи добычи да мне нужна добыча у тебя она будет хан уверенно пообещал сергей мы возьмем ее вместе возьмем воодушевился керак только скажи где и мы ее возьмем сильный вопрос своих трогать нельзя хузар тоже мошек не поймет грабить купцов на волоках С такой оравой, как у них сейчас, не проблема. Тем более дракар имеется. Но нехорошо. Разбой, потому что. Потрошить шайки печенегов других племен — дело достойное. Но с позиции добычи это стрижка свиньи. Визгу много, щетины чуть. «Возьмем — Возьмем, — пообещал Сергей. — Обязательно возьмем. — А где? — Я скажу тебе не сегодня. — Сегодня у нас праздник который постепенно переходил в активную фазу. И поскольку женщин в лагере не имелось, Едвару Сергей предусмотрительно переправил на дракар Рериха, а игры у русов и печенегов были разные, то чисто мужских состязаний было не избежать. Как-то борьба на поясах, борьба на вытеснение из круга, что-то вроде упрощенного варианта сумму, и, наконец, просто борьба. Естественно, перетягивание каната хорошо хоть в упрощенной форме, без огненной разделительной полосы. Оно и понятно. Вокруг степь, причем дождя не было уже недели две. Мужские игры на свежем воздухе. Лихость зашкаливает. А кто самый главный тур на этом лужке? Естественно, Керак. Во всяком случае, он сам так полагал. Он же хан. А перед кем больше всего хотел самоутвердиться амбициозной копченой? Естественно, перед хитровывернутым русом, который так ловко его прогнул. И он это сделал. В смысле, попытался.